Воспоминания Земфиры. Земфира посмотрела на Каю с теплотой и подумала: она всегда называла меня моё дорогое дитя. Она была мне и другом, и матерью после того, как помогла мне сбежать от отца. Надо же подумать, сбежать от родного отца. А ведь он не всегда был таким злым. Он любил меня. Я помню наше путешествие. Я, он и мама. Мы долго летели на планету Земля. Там он купил мне красивый костюм, и мы отправились в какую-то страну, где были одни пески. Я уже, конечно, и не помню всего. Перед ее глазами опять встал отец. Он был в коротких штанах и свободной майке, на голове широкая шляпа из какого-то войлока, ужасно толстая. На поясе у него висела фляжка, кажется, так назывался сосуд для воды. Это был подарок мамы на день его рождения. Мы отправились в самое сердце песков на каких-то горбатых животных. Как же они назывались? Она силилась вспомнить, но не могла. На мне было длинное голубое платье из толстой колючей материи, которую мне отец купил вместе с костюмом. Он всегда покупал мне одежду. На голове у меня была шляпка со странным названием Панама. Она была смешной, на растягивающейся веревке. Меня усадили на мягкое сиденье в красивом домике, который стоял на спине животного. Оно все время что-то жевало, смешно оттопырив нижнюю губу, и сразу мне не понравилось. Высокие надбровные дуги делали глазки животного маленькими и хитрыми. Впереди домика было возвышение. Папа сказал, что это горб. С двух сторон встали смешные дядьки с длинными палками и ружьями за спиной. Папа тоже прикрепил к поясу пистолет. Мама села в седло, лежавшее между двух горбов, и папа тоже Когда животные поднялись, я чуть не умерла от страха. Дядьки что-то крикнули, и караван тронулся в путь. Папа все время оглядывался и смеялся. Мама тоже весело хохотала. Я спала, когда караван остановился. Развели костер, и мы с папой играли в разбойников, которые старались стащить мою куклу. Я устала, пошла спать в удивительный дом палатку. Я впервые спала прямо на полу, в каком-то чудном конверте. Папа поцеловал меня и ушел. Я проснулась рано, когда родители спали, выползла из мешка и вышла из палатки. Около костра на подстилках лежали горбатые животные и дядьки. Один дядька открыл глаза и что-то спросил или сказал. Я не поняла. И Я прошла немного и села прямо на холодный и влажный песок. Вставало солнце, похожее на раскаленный блин. Я еще немного погуляла, устала и села отдохнуть. Было очень жарко. Я увидела большой камень, подбежала к нему и хотела на него влезть, но не смогла. В досаде я шлепнулась на песок и прижалась спиной к камню. Он был холодный. Я легла и заснула. А когда открыла глаза, то увидела вокруг себя людей, которые тихо стояли и смотрели на меня. Папа держал в руке пистолет и не шевелился. Я опустила глаза и увидела, что какая-то толстая труба обвелась вокруг меня. Потом рассмотрела маленькие глазки бусинки и тоненький язычок. Глазки бусинки завороженно смотрели на меня. Потом труба зашевелилась, ее голова начала опускаться все ниже и ниже и наконец исчезла под камнем. Когда она исчезла, папа схватил меня на руки и плача целовал, приговаривая: "Ты моя ведьмочка, ты моя любимая". Он показал на небо и сказал: "Смотри, моя ведьмочка, видишь, на небе в честь тебя появился кораблик". Это хороший знак, я подняла глаза. На небе действительно был кораблик, похожий на тот, что мне в детстве делал папа из тонкой металлической пленки. Он всегда говорил: "Это твой талисман Зимфира. Когда тебе будет плохо, он появится на небе, успокоит тебя своим мирным покачиванием на волнах. Ты примешь правильное решение, и невзгоды отойдут от тебя". Дядьки, провожавшие нас, отбежали от меня и подняли сложенные ладони вверх. Они твердили какие-то непонятные слова и отказались нас сопровождать. Но папа заставил их идти дальше, после чего они напоили меня напитком со смешным названием кумыс. Он был теплый и очень невкусный, но хорошо утолял жажду. На следующей остановке мы сидели у костра и ели что-то вкусное. Я играла с папой и мамой. Потом меня отправили спать. Дальше я помню только страшный грохот, выстрелы, крики, но я не могла проснуться. Меня разбудил крик отца. Он втащил маму в палатку и бросил ее прямо на пол. Я хотела встать, но он приказал мне лежать. Я никогда не видела его таким злым. Перед этим произошло что же было? А потом? Что же было потом?